Голова 7 Ярослав. Доставив «Нимфу» домой, я не находил себе места. Сам себя бесил. Оказалось, такое возможно. Катался по ночному городу кругами. В гостиницу ехать смысла нет. Буду мерить шагами номер и гонять мысли. На что рассчитывал? Зачем выпросил этот чертов ужин? Знал же, что у нее какой-то Макс. Да не какой-то, а тот, который ржал, как конь надо мной». И ждал ее после корпоратива. Нимфа к нему спешила, это же очевидно. А я, как дурак, губу раскатал. Девушка действительно понравилось. Красиво. По-настоящему красиво. Многие бы души продали за ее внешность. Тянет к ней, аж до скрипа зубов. Не кидается на статус никакой лести и жеманства. Да и ест, как человек, в конце концов. Не падает в обморок при виде мяса. Как вспомню, все эти подсчеты калорий трясти начинает. Ужин сводился к сканированию съеденного и изнасилованию официанта миллионами вопросов о том, как и из чего приготовлено. Возникает вопрос, что делать? Вынырнул из мысли, и когда горизонт уже начал сереть, взглянув на часы, заставил себя вернуться в гостиницу. «Нужно поспать, через четыре часа передавать дела Киселеву, а это лучше делать на свежую голову». Припарковав машину на стоянке, надел пиджак, пропитанный женскими духами. Нимфа вновь смогла напомнить о себе. Я снял пиджак и зашвырнул его обратно на заднее сиденье. «Все, Смирнов, спать!» Утром встал как с похмелья. Голова чугунная, без таблетки тут не обойтись. Вспомнив про пиджак, достал другой. На работу ехал с опозданием. Не люблю опаздывать. В приемную я залетел, громко хлопнув дверью. Наталья была на месте и подпрыгнула при моем появлении. Еще немного, и она начнет заикаться. Взглянув на меня с испугом, девушка поздоровалась. «Доброе утро, Ярослав Витальевич!» «Доброе утро! Кофе!» — я остановился. «Много кофе! И закажи три обеда из ресторана на Мира к часу!» «Хорошо. Там вас ждут!» «Спасибо, я знаю!» В моем кресле сидел Киселев. Вид у него был еще хлеще моего. Он поднял на меня измученный взгляд. «Не хлопай дверью, и не боси ты так громко ради всего святого!» — простонал коллега, измученный нарзаном. На столе красовалась начатая бутылка минералки. «Будешь?» — заботливо поинтересовался. «Нет, я не пил». «Да, а видок у тебя тот еще». «На себя посмотри. Освободи кресло». Леня тяжело поднялся, прихватил бутылку и плюхнулся на диван. «Я так понимаю, речам моим внимать ты еще не способен?» — спросил я зло. «Угу. Ну так да на, полистай отчеты», — бросил на кофейный столик папки. Те издали оглушающий звук. «Яр, я же просил!» — застонала жертва алкоголя. «Просил, просил. Я ж не думал, что ты нажрешься». «Это все Маша твоя виновата. Она не моя. Ты ж с ней ушел». «Не твое дело», — огрызнулся я. «Читай, это не громко». «Вот если бы не твоя Маша меня не познакомила с теми тремя...» Я сейчас был бы как стеклышко. Ну — но -ну, я смотрю, тебе не так плохо, раз поговорить хочешь. — Понял, молчу, — проворчал Киселев. До обеда я работал под пресмертные стенания Киселева, доносившиеся с дивана. Надо отдать должное, папки он все же просмотрел. В час зашла Наталья, принесла доставку из ресторана. — А что делать с третьим обедом? — спросила секретарь. «Отнеси на первый этаж. Мария Викторовна, управляющая. Кабинет не помню. Спроси на ресепшене». Наталья хотела было возмутиться, но закрыла рот и кивнула. «А говорил, не твоя», — оскалился Леня. «Ешь молча. После обеда пойдем знакомиться с коллективом». Минут через десять пришло СМС от Марии со словами благодарности. Я невольно улыбнулся, когда читал. Жертва алкоголя гыгыкнула, но промолчала. Офис покинул практически после обеда, сдав Леониду эстафету. Бессонная ночь давала о себе знать. Хотелось хорошенько выспаться. Я планировал выехать в ночь с пятницы на субботу, когда трасса станет свободнее. В пятницу спал до победного, в офис пришел почти к обеду. Наталья опять заказала обед. Леня уже втянулся и проводил собеседование. Я же остался в стороне, наблюдал. Кандидаты были, как и предыдущие, абсолютно неподходящие на должность директора. Когда доставили заказ из ресторана, Наталья поинтересовалась о судьбе третьего, нужно ли его отнести. «Нет, я сам». Осталось понять, зачем я иду. Попрощаться? Нимфа была у себя. Я зашел в кабинет без стука. Она подняла на меня свои синие глазищи и улыбнулась искренне, чего я абсолютно не ожидал. Не ожидал, но очень надеялся, что девушка будет мне рада. Маша поднялась ко мне навстречу, я протянул контейнер и ничего умнее не придумал, чем сказать. Я принес тебе обед. «Спасибо большое. И кто теперь меня кормить будет?» спросил, улыбаясь. «Могу попросить Наталью, она будет делать заказ». «Нет-нет, я же пошутила», — забеспокоилась нимфа. «Ты сегодня уезжаешь?» Мне показалось, и я услышал сожаление в ее голосе. Да, сегодня в ночь. Спасибо большое за заботу. Хорошей тебе дороги. Спасибо. Мне ничего не оставалось, как улыбнуться ей, развернуться и уйти. Я вернулся в кабинет с желанием сдохнуть и чтобы никто не трогал. Быстрее бы попасть домой, отоспаться в своей постели. От гостиничной кровати к утру все тело сводило. Приходилось изобретать позы или ложиться по диагонали. Хотел еще поработать, но голова и тело категорически отказались. Вернулся в номер и сразу же провалился в сон. Снился какой-то бред, встал совсем разбитый, но остаться здесь еще на ночь мне не хотелось. Я собрал вещи, спустил их в машину, на выезде из города заехал в магазин набрать закусок в дорогу. В сетевике накидал в корзину всякой всячины и пошел искать воду. Мимо пролетела нимфа. Девушка, как стрела, металась по отделам, спорно накидывая продукты. Она встретилась со мной взглядом, улыбнулась и помахала пучком какой-то зелени в знак приветствия. Я оплатил покупки, вышел на стоянку, на улице уже стемнело. Недалеко от места парковки заметил машину Марии. Мне захотелось дождаться девушку. Кажется, нерациональные желания меня уже не удивляют. Она вышла буквально через пару минут, катила тележку, горой, нагруженную продуктами. Уложила пакеты в багажник и села за руль. Я наблюдал. Машина отказывалась заводиться. Все же издохла старая кляча. «Давай, Яр, воспользуйся возможностью». Я подошел с водительской стороны и постучал в окно. Нимфа разговаривала по телефону. Сбросила звонок открыла дверь. «Можешь издеваться», — расстроенно произнесла. И не думал. «Ты домой?» «Да». «Поехали, довезу. Багажник открой, пакеты возьму». Удивительно, но даже спорить не стала. Взяла сумочку и помогла открыть багажник, секретно постучав чуть правее от замка. «Ты сама собиралась все донести до квартиры?» Я заглянул внутрь. «Спустилась бы пару раз», — пожала плечами девушка. «Закрывай машину, ничего с ней не будет на стоянке магазина». «Сомневаюсь, что даже с ключами в замке зажигания она кого-то заинтересует», — засмеялась Мария. Я погрузил пакеты и помог девушке сесть. «Пристегнись», — произнес на автомате. Нимфа шумно вздохнула, но молча исполнила просьбу. «Я позвоню?» «Звони, пожал я плечами. Что за абсурдные вопросы?» Нимфа не стала отвечать, лишь достала телефон и набрала номер. «Алло, Андрей, привет. Извини, что поздно. Твои, наверное, уже спят. Ничего особенного не случилось. машина не заводится Из трубки послышался хохот. «Хватит ржать», — обиженно произнесла нимфа. «Коллега еще не продал машину?» «Прекрати издеваться». «Да, я готов купить новую», — зашипела в трубку. «Все, пока, завтра позвоню». Не поворачивая ко мне головы, Маша обреченно сказала. «Брат, он давно хотел избавиться от моей машины. Теперь буду месяц слушать его шуточки». «Старший?» — спросил я с пониманием. «Если можно так сказать, разница в четыре месяца. Но крови попил». «Мой тоже в детстве доставал, и сейчас не упускает момента. Но у нас разница в семь лет». «О, тебе повезло меньше. У твоего было больше ресурсов измываться». «Это да. А почему такая странная разница в возрасте с братом?» Вопрос не давал мне покоя. «Мы не родные, двоюродные». «Теперь ясно». «А у тебя родной?» «Нет, тоже двоюродный, Стас. Я один в семье». В это время мы въехали во двор. Я припарковал автомобиль рядом с подъездом. «Спасибо», — нимфа суетливо засобиралась. «Извини, что отвлекла. Ты же торопишься?» «Ерунда. Давай помогу донести пакеты до квартиры», — предложил я. «Если не трудно, не откажусь». Взяв пакеты, мы поднялись на второй этаж. Мария открыла дверь квартиры и пропустила меня вперед. «Прямо по коридору справа кухня. Только, пожалуйста, сними обувь». «Хорошо». Коридор оказался широким и свободным. Нимфа прошла вперед и стала собирать с пола игрушки. «Аккуратно. На полу могут валяться детальки конструктора или еще что-нибудь мелкое, но жутко болючее, если наступить». Об этом я знал не понаслышке. Когда брат с семьей приезжают в гости, после их визита вся квартира остается заминирована. «Ставь прямо на столе. Кофе будешь?» нифа собрала волосы в хвост. «Буду», — согласился я, не раздумывая. Опустился на стул и принялся за осмотр. Обстановка мне нравилась. Квартира оказалась не чета машине — уютная, с ремонтом и красивой мебелью. Давно известно, что машина для женщин чаще всего средство передвижения, а квартира — это гнездо. Я натолкнулся взглядом на куклы, аккуратно рассаженные на подоконнике. «У меня дочь, Валерия, ей пятый год», — пояснила нимфа. «Тебе же без сахара?» «Да». «Дочь, почему-то и мысль не возникала что у Маши есть ребенок». «А муж где?» — спросил я а потом подумала, сейчас пошлет меня лесом и будет права. «Без понятия», — пожав плечами, девушка поставила кофе на стол. «Ты себя хорошо чувствуешь? У тебя глаза красные». Подошла ко мне и положила руку на лоб, а потом двумя руками взяла за лицо. «Да ты горишь. Я сейчас градусник принесу». «Что за бред? Температура лет 5 как не было». «Ставь». Вслед за ним нимфой в кухню забежала кучерявая девчушка остановилась при виде меня, подозрительно прищурила глаза. «Здрасте», — произнесла девочка. «Меня Лера зовут, а тебя?» «Привет, Ярослав». Я немного опешил от такой смелости. За девчушкой неторопливо вошла девушка и уставилась на меня с не любопытством. «Лера, пойдем я тебя в кроватку уложу», — предложила она. «Мама занята». «Кстати, я Ольга. Приятно было познакомиться. Хам и свин». Хихикнув, подтолкнула любопытного ребенка из кухни. «Спасибо, Лёль», — нимфа показала подруге кулак. «Ты извини, что Лера так вольно обратилась. У нас в семье к взрослым на «ты» и по имени. Правда, проблемы из-за этого все больше и больше, особенно в садике. Да ничего страшного. Давай градусник». Я вынул градусник и протянул нимфе. «Ты с ума сошел ехать по трассе с температурой под сорок?» — воскликнула она. «Да я даже не понял, что у меня температура», — я начал оправдываться. «Лет пять не температурил. Подумал, устал». «И давно у тебя усталость?» — поинтересовалась девушка язвительно. «С обеда». «Пей», — она в руку вложила таблетку. процетамол больше ничего нет для взрослых», — окинула меня взглядом и подала еще одну. Я взял таблетки и протянутый стакан воды. «Не бойся, не отравлю», — фыркнула нимфа. «Я и не думал. Не люблю горькое». «У тебя нет выбора». Под внимательным, насмешливым взглядом Маши я закинул таблетки в рот и постарался быстрее их запить, — Да, большие дяди тоже имеют свои слабости. «Идем. В гостиной большой диван приляжешь», – провела меня в комнату. «Садись, я за подушкой». Я скинул пиджак и сел на диван. Хотелось спать, а в голове шумело. Как я вообще решился в таком состоянии сесть за руль? Было желание быстрее покинуть город, оказаться дальше от нимфы, а теперь я сижу на диване в ее квартире. Маша зашла с подушкой. «Ложись, тебе поспать хоть немного. мне холодно? Могу преддать». «Нет, не надо. Спасибо». «Я на кухне буду. Если что, зови». Как только девушка вышла, я закрыл глаза и провалился в сон. Сколько проспал, не знаю, но жутко хотелось пить. Я аккуратно встал. Голова кружилась нещадно. Дошел до кухни. Маша пила чай. «Ты зачем встал?» Она подскочила с места и взяла меня под локоть. «Еле идешь. Пить хочу». «Ложись, сейчас принесу. Мог бы позвать». Нимфа нагнала меня с графином воды, когда я еще не успел сесть на диван. «Да, Смирнов. Блиц, блиц, скорость без границ. Я выпил два стакана залпом. Послушно поставил протянутый градусник. «Ложись, на тебя смотреть больно. Неужели так хреново выгляжу?» «Ого, повысилась!» Маша подняла на меня озабоченный взгляд. «Что-то злющее подцепил». «Так, я сейчас вызову скорую. Приедут, в тройчатку сделают. А потом я за лекарствами съезжу. Круглосуточная аптека на другом конце города. Как раз вернусь, ты уже огурцом должен быть». Я не успел ничего ответить, а она набирала номер. «Алло, скорую на Кузнецкую, 45, квартира 15. Высокая температура, не падает с обеда. Смирнов Ярослав Витальевич». Закрыв трубку рукой, спросила. «Тебе сколько лет?» «Тридцать три». Я пешил от такой оперативности. «Тридцать Спасибо, ждем!» Сбросила вызов. «Быстро приедут. Отдыхай!» Действительно, через 15 минут в комнату вошел улыбающийся мужчина и сразу же заявил. «Что же вы на мужа уже костюм надели? Не думаю, что у него все так серьезно!» Мария не осталась в долгу. «Вас за шутки примируют парировала она. Колкость врач пропустил мимо ушей. «Снимайте рубашку. Слушать буду», обратился уже ко мне. «Как давно температура не падает после приема лекарств?» «Больше двух часов, даже повысилась», — ответила за меня нимфа. «Мне же осталось дышать и не дышать». «Ясно. Вирус гуляет. Пару дней пожарит, а потом горло со всеми вытекающими в виде кашля. Так что готовьтесь. Укол сделаю. Легче станет минут через тридцать». Маша торопливо вышла из комнаты. Наверное, смущать не хотела. Эта мысль меня развеселила. «Спасибо», — выдавил я из себя, не в силах открыть глаза. «Выздоравливайте». Я слышал хлопок закрываемой двери. Минута спасительной тишины и вновь чьи-то шаги. «Ярослав», — Нимфа звала меня, — «пересядь на кресло, я застелю». «Что она со мной носится?» «Могла бы дать таблетку и проводить, мол, езжай, господин Смирнов, и болей где хочешь». «У тебя в машине домашняя одежда?» — спросила она, когда закончила с постелью и жестом показала ложиться. «Я сам». Нимфа лишь цокнула языком ответ. «На заднем сиденье синяя сумка, ключи в пиджаке», — сдался я. Маша вернулась через пару минут, оставила сумку рядом с диваном. «Если ночью пойдешь м -м, в туалет, надевай штаны», — произнесла она стеснительно. «Не пугай мне Лерку». «Хорошо». «Лелькин муж скоро привезет тройчатку. Таблетки и градусник я оставлю рядом с графином. Сам же справишься?» «Если что, зови. Моя комната напротив. Туалет, ванная рядом с кухней. Спокойной ночи». «Спокойной ночи!» – произнес я хрипло. «И спасибо, Маш». «Не за что». Она выключила свет и вышла. Я разделся, лег на диван. Часы показывали час ночи. Думать о превратностях судьбы не получалось. Мысли путались, но чувствовалось, что становится легче. Проснулся, когда уже светало. Зов природы еще никто не отменял. Оделся, как просила нимфа, и, стараясь не шуметь, вышел в коридор. Дверь в спальню приоткрыта – Я не удержался и заглянул. «Тебя тоже не пускает с собой спать?» поинтересовался детский голосок. «Твою ж!» Аж сердце ёкнуло. На меня смотрели слишком внимательные глазки из-под взлохмаченных кудрявых волос, торчащих во все стороны. «Нет, мне пришлось согласиться. Будет супер, если утром малая расскажет, как я тут подсматривал. И меня обреченно сказала Лера, обнимая неведомого мне плюшевого зверя». Мама говорит, я уже большая и могу спать отдельно. А ты очень большой. Большой. И опять мне пришлось согласиться. А знаешь, как я делаю? Как? Мама засыпает, и я к ней прихожу, поделилась малая секретом. Я запомню, спасибо. Девчушка прошмыгнула в комнату и ловко забралась под одеяло. Угу, хороший совет, дельный. Если я так сделаю, меня тут же приложат чем-нибудь тяжелым.